сказал циркач. «Всегда можно что-то сделать. Послушай, Александр». И он ухватил блоссома за плечо и поднес к его носу кулак величиной сарбуз. «Если уйдет доктор, то уйду и я. А со мной и мои племянники-акробаты. С кем ты тогда останешься в цирке? Кто тебе дороже?» Мошенник Браун или настоящие артисты? Господин Александр Глоссен, владелец самого большого цирка в мире, призадумался. От страха и неуверенности он покус волосы. Да и было над чем призадуматься. Тюлених и Софии исчезла неизвестно куда. Без силача, акробатов и тени толкая нечем будет заманить публику. Пока Блоссом колебался, Фатима то бледнела, то краснела, то зеленела от ярости. Если бы ее глаза могли метать молнии, доктор Геракул уже давно умерли бы на месте. «Ну, к чему нам ссориться?» — наконец сказал Блоссом. Теперь его голос звучал мягко и приветливо. Почему нам не сесть за стол и, ну, подружески за чашкой чая не договориться? Ну, было бы непростительной глупостью убить цирк из-за такого недоразумения. Я, я готов остаться в цирке. Произнес доктор но с одним условием. Пока здесь, в цирке, никто не будет торговать шарлатанскими снадобнями. «Вы слышали, вы слышали, он опять за свое!» завержала Фатима. «Хватит нас учить! Хватит!» «Кроме того, я требую, чтобы эта женщина больше не приближалась к змеям. Она должна уйти». «Или я, или она?» «А змей я у нее куплю». Как не бесилась Фатима, как не кричала, не угрожала, Джон Долитлум и Александр Блоссом сумели договориться. Однако дело завершилось не так хорошо, как могло бы показаться. Той ночью, Буб, Сидела на ступеньках фургона и слушала, как ухали совы, охотившиеся в поле на мышей. Распахнулась дверь, к ней вышло кряки. Утка утопала в слезах. Я уж и не знаю, как сладить с нашим доктором, пожаловалась она. Он вытряхнул из копилки все 249 шиллингов и 5 пенсов, которые мы копили, чтобы вернуться в Падлибе. Знаешь, на что он их потратил? Он купил шесть огромных смей. К тому же он поселил их в ящике, где храню муку и кряки. Зарыдала в голос. Глава третья. Говорящий конь. Заклинательница змей Фатима ушла из цирка. Теперь доктору стало легче. Он в конце концов сумел кое-что сделать для зверей и облегчить их участь. Он отправил Софи на Аляску, выкупил змей, чтобы их больше не отравляли дурманищами снадобьями Он выгнал Брауна. Многие циркачи не любили Фатиму. И теперь они с уважением стали относиться к доктору. Даже хозяин цирка Блоссом с почтением поглядывал на доктора Дулитла. К тому же Тинит толкай давал хорошую выручку. Но по-настоящему они оценили Джона Долитла, когда заболел говорящий конь.